На рассвете, когда никто не видел, я сунул под тюфя комок банкнот. Нечто подобное я уже проделывал в своей жизни. 26 лет тому назад. Глава 20 А ведь Фарид меня предупреждал. А как же? Только как оказалось пустую.